Перу. Мглистая Лима. Я вылетел из Мехико в Лиму на рассвете. Около часа под нами были тёмно-бурые горы Мексики, в складках которых зеленели леса. И вот внизу заблестела гладь тихого океан. После взлёта прошло около 5 часов, когда внизу показался берег. Это уже была земля Перу. совсем не похожее на то, что осталось на севере в мексике пилот даже не счёл нужным объявить, что мы пересекли экватор, а ведь самолёт перенёс нас из осени в весну, из северного полушария в южное. Под нами за кромкой морского прибоя лежала земля Перу. Она казалась безжизненной, похожей на пустыню. Такое же ощущение испытывал и я, въезжая в Лиму. Город выглядел каким-то придавленным, прижатым к земле. Над лимой большую часть года нависает низкое, листое небо. Несмотря на то, что столица Перу лежит на 12-м градусе южной широты, здесь не климат отнюдь не назовёшь тропическим. Холодное течение Гумбольдта приходит сюда из Антарктики и делает климат совершенно не похожим на тот, который характерен, скажем, для стран юго-восточной Азии, лежащих на подобно же широтах. Даже летом, с декабря по апрель, температура колеблется здесь от 21 до 27°. Градусов. А в зимние месяцы, с мая по ноябрь, в Лиме бывает по-посту холодно. Конечно, зима здесь весьма относительная, но даже при температуре 15-16 градусов становится зябко из-за огромной влажности. В первый момент кажется, что именно низкие тяжелые облака как бы придавили приземистый город. Мгла нависает над самой головой, где-то на уровне человеческой груди уже клубится туман, сеющий тончайшую водяную пыль. Это есть гаруа. Лимская мгла, которая заставляет людей надевать шерстяные свитры, а водителей машин включать дворники. Основателем Лимы был испанский конкистадор Франсиско Писарро. В 1535 году он очертил концом своей пики круг и повелел основать здесь город Вальхвов. Лима стала столицей испанских владений в Южной Америке и вице-королевство Перу. Именно отсюда отправляли в Мадрид легендарное золото инков. Испанское влияние, разумеется, даёт о себе знать в архитектуре старых зданий Лимы. Это белые, оштукатуренные стены, это поражающее разнообразие им своих узоров чугунные решётки на окнах. Это обили цветочных горшков, ими обрамляют балконы или подвешивают их карнизом крыш. Наконец, это патио, внутренние дворики, выложенные из расса В Риме есть две старинные площади, которые, собственно, можно считать образцами архитектурных достопримечательностей города. Первая из них это площадь Оружия или Гербовая площадь с кафедральным собором и президентским дворцом. Именно здесь Писсоро чертил круг своей пикой. Здесь же 300 лет спустя была провозглашена независимость Перу от испанской короны. Произошло это в 1821 году. Перед президентским дворцом туристы фотографируют гвардейцев в яркой форме времен наполеоновских войн, сверкающие каски, черные мундиры с красными палетами. Сам президентский дворец выстроен на рубеже XX века, когда законодателем архитектурной моды была Штраусовская вена. К кафедральному собору с двумя башнями в типичном колониальном стиле примыкает архиепископский дворец. Вот тут-то и начинаются лимские достопримечательности. Речь идет о резных деревянных балконах, которые расположены на фасадах зданий на уровне второго или третьего этажей. Поначалу кажется, что кто-то взял огромный резной шкаф и попытался через крышу втащить его на верхний этаж. На фоне белого фасада этот закрытый двухэтажный балкон, или вернее эркер, Поначалу, кажется, чем-то неуместным, но чем больше смотришь на него, тем больше ощущаешь его своеобразную прелесть. Вблизи города не было каменоломен. Камень приходилось возить из Панамы, и из-за его нехватки местные декораторы всё своё искусство приложили к дереву. Так появились резные двери, порталы и, наконец, знаменитые римские балконы. Закрытый резной балкон был завезён в Лиму из Андалузии, и обрёл здесь новое, вполне самобытное лицо. Мне запомнились балконы на здании Перуанского министерства иностранных дел. Это здание своеобразно своей асимметричностью. С одной стороны, от главного подъезда двухэтажный балкон закрывает два окна по фасаду, с другой же всего лишь одно окно. В нескольких сотнях метров от президентского дворца, на берегу полуострова реки, шумит Лимская барахолка. Вокруг двух площадей перед Кафедральным собором и перед собором Святого Франциска группируется старая колониальная Лим. Перу третья после России и Японии рыболовная держава. И в Лиме, как в портовом городе, много рыбных ресторанов, где готовят знаменитые местные блюда. Себиччи это нечто вроде японского сашими или сибирской строганины. Сырую рыбу нарезают кусочками, пересыпают перцем и рубленым луком, а потом вызабили и поливают соком лимонов, точнее, сказать, лаймов. Минут через 20 рыба меняет цвет, становится белой, как будто её варили. То есть, основательно промариновается. Сочетание лимонного сока, лука и перца гарантирует дезинфекцию. Так что оси бичи – наиболее любимое блюдо в Лиме, да и вообще в Перу. Я провел в Лиме считанные часы. Прежде всего, здесь была последняя возможность получить визу в Аргентину. Надежда так не осуществилась. Стало быть, через три дня мне предстояло возвращаться рейсом аэроплота в Москву. Хотелось, конечно, побывать на таинственном пласкогорье Наска, увидеть своими глазами место, которое создатели фильма "Воспоминания о будущем" назвали космодромом инопланетян. Реально ли это? Мой коллега строжил Лимы твёрдо сказал, что реально. Проехать 450 км до Пампа до Наска, попасть на самолёт, облететь пласкогорье и вернуться в Лиму и всё это за 2 дня. Уже в пять утра мы выехали из Лимы. Наш путь по панамериканскому шоссе лежал на юг. Долго ехали вдоль Тихоокеанского побережья, среди совершенно голых, словно сложных с песка гор. Временами нам попадались селения из таких же плоских, прижатых к земле одноэтажных построек из саманного кирпича. Уже говорилось, что в Перу часты землетрясения. Поэтому люди стараются строить жилище в один этаж и не делать тяжёлых перекрытий. Хотя после подземных толчков рухнувшие гленобитные стены часто засыпают людей. Проехали несколько перевалов, и воздух стал сухим и прохладным, как в Мехико. Не верилось, что наконец вечером, когда мы бродили по базару в Лиме, я чувствовал себя так, как будто попал в разгар лета в Гагру. Воздух был липким и тяжёлым. Ируанцы чётко делят свою страну по природным условиям на Косту и Сьерру. Кост это узкая полоса антикатянского побережья, которая тянется вплоть до Чили на несколько тысяч километров. Здесь поражает странное сочетание совершенно сухой земли и ильнущих к ней не то облаков, не то клубов тумана. Как ни странно, на берегу крупнейшего из океанов не хватает воды. Многие области Косты больше напоминают центр Африки, чем океанское побережье. Только в долинах немногочисленных рек, стекающих с Ант, растительность несколько богаче. Природные условия Косты действительно можно сравнить с долиной Нила, только Нил орошает всю плодородную полосу своего бассейна, а стекающие с Ант короткие перуанские реки пересекают её поперёк и орошают лишь отдельные участки. Под здешним солнцем можно выращивать что угодно, был бы лишь полив. Здесь можно увидеть такое странное соседство, как ограды из кактусов, поля хлопчатника и грядки картошки. Картофель ведь пришел в Европу именно из Южной Америки, в частности из Перу. На воскогорных лугах сьерры разводят лам. Ламы, как и картофель, могут быть символом Перу. На этих животных нельзя ездить верхом, но на них нельзя пахать, но ламы используются как вьючные животные, дают перуанцам и мясо и шерсть. Полёт над пампой денаска. Потрёпанный четырёхместный самолётик туристической авиакомпании Кондор, летящий из Запорожца, стукнулся о грунт, дважды подпрыгнул, И наконец побежал по пыльной посадочной полосе. Я распахнул дверцу открытой кабины, осторожно поставил ногу на колесо шасси и ступил на буровато-серую землю. Неужели всё это было на самом деле? Неужели я только что видел одно из самых необъяснимых чудес света? Неужели я только что летал над таинственным пласкогорьем Наска, где неведомо кто и неведомо зачем начертал загадочные линии, фигуры и рисунки? Никогда не забуду это пустынное плато, похожее на огромный лист наждачной бумаги, на котором кто-то упражнялся в геометрии и рисовании, царапая гвоздьём какие-то таинственные знаки. Никогда не забуду это пласкогорье, которое кто-то словно разровнял гигантским катком, ведь пампа-де-наска покрыта как бы крупным щепнем. За сорок минут полета я, признаться, натерпелся страху, но впечатления стоили того. Всего раз в жизни доводилось мне подниматься в воздух в открытой кабине кукурузника. Дело было в Китае, где меня прокатили, причем тоже над пустыней советские геологи. Но тогда у меня были все основания доверять и нашему У-2, и его пилоту. Здесь же, в Перу, дело обстояло далеко не так. У Ветхова, перевязанного какими-то веревочками и проволочками моноплана, кроме названия, с Кондором было мало общего. Еще больше настораживал пилот, открою за три шага, несло спиртным. Это был молодой сероглазый блондин, возможно, креол, какие часто встречаются в Латинской Америке. Но у меня шевельнулось опасение. Ни сын лет какого-нибудь нацистского ааса, бежавшего сюда от возмездия, но деваться было некуда. Мы уже проехали 450 километров по панамериканскому шоссе. К одиннадцати утра добрались до Пампа-де-Наска и уже заплатили за то, чтобы увидеть плоскогорье с воздуха. Рядом с пилотом уселся тучный испанец, а мы разместились на заднем сиденье. Служащие авиакомпании помог нам застегнуть ремни, самолёт кнемочно задроттел мотором, с трудом разбежался, попытался взлететь, но ударился об ухабистую полосу и наконец надрывно гудя оторвался от земли. Мы по минутно проваливались в воздушные ямы. Самолётик словно нарывистая лошадь пытался вытряхнуть нас из кабины, я то и дело судорожно хватался за подлокотники. Кнутой вираж И вот уже под нами раскинулось буровато-серое, неровное пространство. Река Риуин-Хеньо и ее притоки, стекающие санд, кое-где оставили здесь свои извилистые следы. В этих местах не бывает дождей. То, что выглядит, как сухие русла ручьев, почти никогда не заполняется водой. И вот среди этих извилистых морщин, оставленных временем на лице земли, Я вдруг увидел идеально прямые линии, прочерченные от горизонта до горизонта. Они сходились, иногда пересекались, как будто кто-то проводил урок геометрии на этой гигантской классной доске площадью 700 квадратных километров. И иногда это были даже не линии, а полосы с расходящимися с краями, как будто тёмная серая поверхность плато была просвечена лучом проектора. Такими же светло-серыми на тёмно-сером фоне выглядели прямоугольные площадки. Другие же светлые фигуры имели форму трапеций, причём их расходящиеся со края, похожие на оперение стрелы, заканчивались идеально прямой полосой, уходящей вдаль к горизонт. Было полное впечатление, что мы пролетали над современным аэродромом, а может быть, космодромом. Стоило подумать об этом. Как загадочные геометрические фигуры на земле обретали какой-то смысл, какое-то объяснение? А теперь я вам покажу рисунки, крикнул, повернувшись к нам лётчик. Каждый рисунок буду показывать концом крыла, сначала правого, а потом левого, так что всем будет удобно фотографировать. Лётчик положил самолёт в гараж. Мы летели теперь, подняв одно крыло к небу, а другое круто наклонив к земле. Сосед навалился на меня всем весом, и испанс начало тошнить, а я мысленно клял себя за непростительное легкомыслие. И тут, ушедшая куда-то в пятки душа вдруг затрепетала от восторг. Рядом с концом обращённого к земле крыла я отчётливо увидел слегка стилизованную, но вполне реалистичную фигуру кита. Описав концом крыла кольцо вокруг неё, лётчик выровнял самолёт и затем тут же завалил его в обратный вираж. Теперь я лежал на соседе, вцепившись руками в престижные ремни. Каким наслаждением после всего этого было несколько минут лететь по прямой. Но лётчик снова ввёл самолёт в вираж и повернувшись к нам, сказал: "А теперь смотрите, внизу обезьяна Обратите внимание на её хвост, посредине спирали почти всегда крутит песчаный смерч. И прежде чем я успел сообразить что-то, под концом крыла, словно по волшебству, появилась фигура обезьяны. Она была стилизована значительно больше. На одной из её верхних конечностей было 5 пальцев, на другой 4, а гигантский хвост был закручен геометрически правильной спиралью. Впечатлений было так много, что всё проходило перед глазами как бы сквозь сон. Был кондор с вытянутым перед клювом, с распластанными крыльями и лапами, с широким хвостом. Была птичка колибри, нарисованная на плоской вершине холма. Был гигантский зловещий тарантул, четыре лапы вперёд и четыре назад. Лёточка 5. обернулся к нам и, пугая полным невниманием к рычагам управления, прокричал «А теперь внизу астронавт!». На темно-бурой поверхности скалы, поднимавшейся над плоской равниной, четко виднелся человечек, словно одетый в скафандр для космических полетов. Самолет снова лег в вираж, нас опять прижал их креслом, крылья вздрагивали от воздушных ям, А лётчик вместо того, чтобы следить за уровнем крена, то и дело оборачивался и пытался что-то по-английски объяснять. "Да, да, вижу, да, понимаю", торопливо кричал я, в надежде, что лётчик побыстрее выровняет самолёт. Лишь вечером, придя в себя от переизбытка впечатлений, удалось как-то систематизировать увиденное. Загадочные изображения на плато Наска можно разделить на три категории. Во-первых, это линии, которые словно по линейке прочерчивают пампу из конца в конец. Они пересекают высохшие речные русла, взбирают с посклоном холмов и снова спускаются с них, и ни одно природное препятствие не может заставить их отклониться в сторону. На пампа до Наска прочерчено плато Наска. 13 тысяч таких идеально прямых линий. Ко второй категории изображений можно отнести различные геометрические фигуры. Это прямоугольники, трапеции, спирали. Это четырехугольные светлые площадки, прозванные футбольными полями. Это длинные светлые ленты, боковые стороны которых расходятся под небольшим углом. Две такие вытянутые трапеции длиной по 800 м пересекают друг друга крест-накрест. Такие фигуры внешне очень напоминают взлётные полосы, впрочем, они вряд ли могли бы отвечать такому назначению. Под слоем щебня находится зыбкий, ненадёжный грунт. И наконец, третья категория это рисунки. Отчётливее всего они видны в долине, пересекшей реки Рио Инхеньо. Примечательно, что создатели рисунков отдали явное предпочтение птицам. Их тут можно насчитать восемнадцать. Среди них хорошо знакомы и жителям побережья Кондор и изобатый морской ястреб. Но есть здесь и изображение калибри, которое водится лишь в тропических лесах по другую сторону Ант. Есть среди рисунков и существа явно фантастические. Такова птица с непомерно длинной шеей, которая извивается зигзагами, словно ползущая змея. Сказанное о птицах можно отнести и к животным. Кит-косатка, как озабатый ястреб, был объектом поклонения у местных жителей. Игуана, тарантул — это существа, с которыми они повседневно сталкивались в жизни. Но вот обезьяна... Как и крокодил, которому панамериканское шессадь стекло хвост, обитает только далеко за горами. Изображения людей встречаются реже и значительно больше стилизованы. Фигура, изображённая на скале, напоминает человека, одетого в скафандр. Не так давно перуанские лётчики обнаружили в верховьях реки Рио-Инхенью рисунки птиц с головах людей. Среди них был в частности Тридцати трехметровый человек с головой совы. После посадки, возвращаясь на автомашине в Лиму, мы остановились у стальной башни, возведенной неподалеку от шоссе. Когда поднимаешься на нее, видишь две фигуры. Одна из них называется «руки», а другая — «дерево». Но, пожалуй, даже больше, чем эти фигуры, поражают три фигуры. совершенно прямые линии, уходящие к горизонту, а также трапеции, обращённые к башне своим расширяющимся основанием. А если посмотреть в сторону шоссе, угадываешь контур крокодила, хвост которого отсекли строители дорог. Здесь у башню удалось походить возле рисунков, что называется потрогать их рукой, и оставалось лишь удивляться тому, что эти колоты и камни как бы спеклись с окружающим их песком. Нога в них совершенно не вязнет, и ветер гонит пыль где-то по верху. Каждый рисунок выполнен одной непрерывной линией. Сделав множество поворотов, она заканчивается там, где началась. На примере крокодила хорошо видно, как трудно было создавать эти рисунки, ведь кривые представляют собой сопряжённые дуги. Чтобы вычертить такую кривую, в почву вбивали колышек, привязывали к нему верёвку нужной длины и проводили по земле дугу. Когда фигура была готова, колышки выдёргивали, места их отмечали камнями. Исследовав один из таких колышков методом радиоуглеродного датирования, учёные установили, что изображения на пласкогорье Наска были сделаны в шестом десятом веке нашей эры. казалось бы, при здешних песчаных бурях линии, фигуры и рисунки должны были бы уж давно стёрты с лица земли, но они веками остаются в неизменности. Над плато висит знояная бесцветная дымка. Чёрно-бурый камень активно поглощает тепло, видимо, именно эта горячая воздушная подушка защищает узоры пласкогорья Наска от разрушений. Неизбежен вопрос: Ради чего 1000 лет назад проделали люди эту титаническую работу? С какой целью создавались эти изображения? Многие считают, что подобно большинству памятников старины, линии, фигуры и рисунки имели культовое назначение. Однако такое предположение весьма сомнительно. Любые ритуальные объекты храмы и гробницы, колокола и барабаны, костры и факелы должны прежде всего воздействовать на чувство людей, а ведь загадочные изображения плато Наска с земли не воспринимаются. Остаётся предположить, что они предназначены для обитателей небес, к тому же авторы рисунков были явно пристрастны к существам летающим. Астрологический календарь В городе Наска есть неплохая гостиница. в ней пожизненно предоставлен номер Марии Райхе. Эта немка без выездны живёт в Перу с двадцатилет. И, наверное, не один иностранный журналист, побывавший здесь, не упустил возможности встретиться с ней. Мария Райхе была первой помощницей и спутницей американского историка Пола Косыка, который считает себя первооткрывателем узоров плоскогорья Наска.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 Но здесь приходится смотреть с большой высоты на широкие просторы, покрытые таинственными линиями и изображениями, которые словно вычерчены на равнине гигантской рукой. Так начинает Райхе свою книгу "Тайны пустыни". Косок занимался изучением Месопотамии, и в частности той роли, которую играли ирригации в жизни древних народов. Так у него возник интерес к системам орошения в Южной Америке, особенно на засушливом тихоокеанском побережье Перу. Косок решил обследовать этот район с низколетящего самолёта. До него дошло, что лётчики видели на приморских пласкогорьях какие-то линии, похожие на марсианские каналы. Когда полк Косок опубликовал сообщение о своём открытии с приложением фотографий, Ему не хотели верить. Ведь по краю пласкогорья Наска проходит панамериканское шоссе. Во время его строительства там побывали сотни людей, как никто из них не заметил линий и рисунков. Мария Рахи занималась применением математических методов в астрономии. Её интересовали сооружения, которые у древних перуанцев именовались как места, где привязано солнце. Она одной из первых узнала об открытии Косака, стала его спутницей и помощницей, а потом она всегда поселилась в Наска. Перед рассветом и на закате, когда канавки на щебне относительно лучше видны, она уходила заниматься измерениями и съемкой. Многие годы ушли на составление карт и схем на математический анализ фигур. Изучая изображение на плоскогорье Наска, Райхи установила — что их создатели использовали некую основную меру, равную 110 см, а также 2/3 и 1/3. Даже на первый взгляд бросается в глаза, что с своими очертаниями фигуры Наска похожи друг на друга, как различные увеличения одних и тех же образцов. Выражаясь математически, они подобны. Есть и другие общие закономерности, как при построении спиралей, так и при создании рисунков, Мария Райхи считает все это элементом еще неразгаданной письменности. Когда Пол Косак накануне сороковых годов впервые рассказал о своем открытии, оно не привлекло большого внимания, началась Вторая мировая война. Но и после ее окончания никто долго не возвращался к загадке Наска. О ней вновь рассказал уже для широкой публики швейцарец Эрих фон Данекен, автор книги и фильма «Воспоминания о будущем». Данекен выдвинул нашумевшую гипотезу, не связаны ли загадочные изражения Наска с внеземными цивилизациями. По его мнению, Пампа де Наска могло служить космодромом, местом заправки межпланетных кораблей – одно из столь единственных точек на поверхности земли, которые служат как бы клапанами для выхода некой неведомой энергии. По этой версии линии, фигуры и рисунки Наска ориентированы относительно каких-то межпланетных маршрутов, должны подавать земле знаки космонавтам. Кстати, когда я впервые увидел пампы до Наска с самолёта, прежде всего меня инстинктивно родилось сравнение с аэродромом или космодромом. Сторонники космической гипотезы напоминают ещё об одном древнем наскальном изображении. На Тихоокеанском побережье Перу есть посёлок Паракас. На склоне горы, спускающейся к морю, издревле красуется гигантское изображение: не то тризубцы, не то канделябра. Самое простое объяснение считать, что это знак указывает бухту, где можно укрыться от непогоды. Вряд ли, однако, древним перванским рыбакам мог понадобиться подобный маяк. Не было ли из палинский тризубец на скале путевым указателем для тех, кто направлялся от пласкогорья Наска по воздуху? Самые убедительные возражения против космической гипотезы это характер рисунков Наска. Они явно сделаны людьми, а не пришельцами с других планет. Существует ещё одна гипотеза, хотя и земная, но не менее фантастическая. А что, если какая-нибудь древняя цивилизация, может быть, народ Атлантиды, умела приручать летающих ящеров и использовать их для перемещения по воздуху? А если так, то не для них ли предназначался аэродром в Наск? В странах Латинской Америки широко распространен миф о крылатом змее. Кецаль-Куатл был предметом поклонения у древних ацтеков и майя на территории Мексики. У всех латиноамериканских народов есть предания о загадочных бородатых людях, которые прилетали откуда-то на крылатых змеях. Мы спросили летчика, с которым кружились над плоскогорьем Наска, что он думает об этих гипотезах. — Я не верю ни в инопланетян, ни в ящеров, — ответил он, — но не сомневаюсь, что все эти изображения создавались для того, чтобы смотреть на них с воздуха. Американец Джим Вудмен выдвинул свою гипотезу. Чем фантазировать об инопланетянах или ящерах, считает он, нелогичен ли предположить, что создатели загадочных изображений на плоскогорье Наска владели искусством воздухоплавания? При поддержке международного общества исследователей Вудмен возглавил проект Наска, объединивший большую группу энтузиастов. Уже их исторические изыскания выявили примечательный факт. Оказалось, что первыми в мире воздухоплавателями были отнюдь не братья Монгольфье. У французов, совершивших в 1783 году полёт на воздушном шаре, как выяснилось, был предшественник, причём не откуда-нибудь, а из Южной Америки. В 1709 году на аудиенцевых королю Португалии явился его заморский подданный Бартоломео де Гусман. Молодой иезуит, выраженец Бразилии, поразил королевский двор, совершив над Лиссабоном полет на аэростате, наполненном горячим воздухом. Это был в сущности воздушный шар, имевший форму перевернутой воронки, которая надувалась снизу. Бартоломео Ди Гусман родился в бразильском городе Сантос, учился в католической школе. Его преподавателями были миссионеры, подолгу работавшие в самых отдаленных местах Южной Америки, включая Перу. И весьма вероятно, они именно слышали народные предания о летательных аппаратах древних перуанцев. Но совершить такое чудо, как полет человека над землей, в те годы было рискованно, Католическая церковь обвинила воздухоплавателей в сношении их с нечистой силой, и Госмену пришлось бежать в Испанию, где он умер в нищете и неизвестности. Лишь в нашем веке соотечественники поставили ему памятник в родном городе и выпустили почтовую марку, на которой изображён его конусообразный аэростат. Воодушевлённые тем, что первый воздухоплаватель был уроженцем Южной Америки, Джим Вудмен и англичанин Джулиан Нот, чемпион мира по полётам на аэростатах с горячим воздухом, соорудили точно такой же воздушный шар, на котором летал Бартоломео де Гусман. Оболочка была сделана из плотной перуанской ткани, а гондолой служил тростниковый челн с озера Титикака. Вудмен и Нот совершили полёт над Пампа Данаска и благополучно приземлились. Но как только они выпрыгнули из гандолы, а растат резко взмыл вверх и будто танцуя полетел над плоскогорьем. Оказалось, что на высоте примерно полутора тысяч метров лучи тропического солнца равномерно вешивают охлаждение воздуха в балоне, так что шар не опускается до захода солнца и словно следуя за ним, падает в океан. Пол Косок и Мария Раффи придерживают своей более реалистической версии. Однажды вечером Косок заметил, что в последний солнечный луч сверкнул из-за горизонт как раз над линией, у которой он стоял. Произошло это 22 июня 1939 года, как раз в день зимнего солнцестояния для южного полушария. Этот предзакатный луч словно высветил тайну наск Как историк, Косык хорошо знал, что солнцестояние служило отправной точкой сельскохозяйственного календаря многих древних народов. По мнению Косыка, линии, фигуры и рисунки Наска представляют собой астрономическую карту, что-то вроде гигантского зодиака, чтобы следить за сменой лет и времён года. Эту догадку на протяжении нескольких десятилетий старалась подтвердить Мария Райхи. Она обнаружила линию длиной 66 м, которая точно указывала на место захода в день летнего, декабрьского солнцестояния между 6-м и 10-м веками нашей эры, то есть тогда, когда, судя по всему, создавались изображения на Платораск. Солнцестоянием связанный рисунки животных Например, клюв птицы со змееподобной шеей направлен на точку восхода солнца при зимнем и июньском солнцестоянии. И из клюва другой птицы, как бы расходится много линий, и последняя из них указывает на точку восхода 22 декабря. Определение этих координат важно для полевых работ. Ведь именно после солнцестояния в этих местах могла появиться вода. По этой версии и другие линии фигуры, возможно, тоже указывают время восхода и захода солнца, луны, созвездий. Известно, что почитание их свойственно многим древним культурам. Как тут не вспомнить загадочный Стоунхенш на Британских островах? Камни этого культового сооружения ориентированы по восходу и заходу небесных светил, а главным праздником, там тоже считался день, летнего солнцестояния. Впрочем, расшифровать перуанский зодиак задача будущего. Предстоит также дать ответ на вопрос: как наносились эти линии, фигуры, рисунки, чертежи на поверхность земли? Кто руководил этими работами? Посетив Наска, долго не можешь прийти в себя. Чувствуешь близость какой-то великой тайны и сознаёшь ограниченность своего ображения.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 Кто не умеет остановиться и задуматься, охваченный робким восторгом, тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты. На обратном пути из Наска в Лиму я увидел нечто совершенно невообразимое для востоковед. Я увидел, как солнце садилось в тихий океан. Великий водный простор, привычно олицетворяющий для нас Восток, поглотил солнечный диск, а не исторг его из своих глубин, вопреки канонам азиатской мифологии. Я глядел на закатную зарю и думал о том, что где-то далеко за горизонтом лежит Новая Зеландия, и что, видимо, не следует удивляться тому, сколь разительно похожи резные орнаменты маурийских челнов на загадочные рисунки плоскогорья Наска. Чем дальше забираешься от дома, на восток ли, на запад ли, тем глубже сознаёшь, что он невелик, наш целостный, взаимосвязанный, взаимозависимый мир. И он был таковым задолго до компьютерно-космического века. Ибо народы разных континентов общались между собой и взаимно обогащали друг друга гораздо больше, чем мы порой можем себе представить, сравнивая современные средства сообщения и передвижения с тем, что имели наши предки. Пожалуй, взаимосвязанность корней человеческой цивилизации мы с особой силой ощутили именно тогда, когда над её будущим нависла общая угроза. Конец книги. Апрель 2005 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.